Выбор сделан. Выбор сделан из тех, кто хочет быть снова найден. Выбор сделан, и он в малиновом лимонаде, красном бархате, шейном ключе старинном. Не отражаться в зеркале и витрине. На заре синего залива расскажет правду, кто ты такой и на что ты имеешь право. Мы врастаем в небо и землю одновременно предвосхищая светлые перемены, ни о чем не горюя, не пробуя быть другими. На двоих у нас одно золотое имя. Произнесешь, и магия испарится. Я искала в тебе не короля, не принца, а того, с кем можно быть частью мира. Он и есть наша однокомнатная квартира, где пейзажи вместо картин, травы вместо кресел, Нас когда-то убили там, только мы воскресли. Выбор сделан из снов, случайных, полузабытых. Выбор сделан. Чужие пути навсегда закрыты.